Глава 27. Тимур. Я нахожусь на полпути в офис, когда мне звонит Руслан и говорит о том, что клиент перенёс встречу на вечер. Не то, чтобы такого в принципе не случалось. Некоторые наши заказчики могут себе позволить незначительные подвижки в расписании, не в ущерб нашей работе. Но в этот раз изменение планов взлит меня как никогда. Из-за этого мать его дери, я оставил жену одну, не в самом лучшем психологическом состоянии, надо заметить. А теперь выходит, что мне некуда было спешить. Оглядываюсь по сторонам, нахожу пустое место на стоянке у незнакомого паба, включаю поворотники и осторожно, чтобы не въехали взад спешащие по делам автомобилисты, съезжаю с дороги. А вот что делать дальше, не представляю. Я думал работа сможет меня отвлечь, но, походу, не тут-то было. Глаза воспалены и щиплют. Это Олеся вырубилась после своего рассказа, а я... Я не спал всю ночь. Я теперь вообще не знаю, смогу ли спокойно спать хоть когда-нибудь, зная, что ей пришлось пережить. Понимая ее мотивы, забравшись к ней под кожу и испытав ее боль. Растираю помятое лицо, мну шею, замечаю, что мои пальцы немного потряхивает, и это такое непривычное зрелище, что я несколько секунд просто пялюсь на свои руки. Если бы Олеся мне предложила посоревноваться прямо сейчас в стрельбе, я бы не попал даже в задницу на сорогу. А вот она, она бы сделала точный выстрел. Моя девочка, моя сильная, слабая девочка. Я даже думать не хочу о том, сколько ей всего довелось пережить. Но я не могу об этом не думать. Меня ломает. Легче становится лишь когда я размышляю о месте Благодаря подключению к сетке и кое-каким своим шпионским возможностям, к утру я знаю всё о бывшем алесinom тренере. Я понимаю, как его уничтожить. В моей голове хладнокровный расчётливый план, как выкинуть его из тренерского состава сборной, как протащить через суд, лишая регалий и званий, втаптывая репутацию в грязь, отбирая всё то, что имело смысл для этой мрази. как посадить его и сделать так, чтобы он на собственной шкуре испытал всё то, что испытывали девочки, которых эта сволочь ломала. Красивый и изящный план, который совсем не вяжется с моим желанием действовать прямо сейчас. Но, господи, какое же это искушение. Я закрываю глаза и представляю, с каким бы удовольствием переломал ему руки и ноги. только об одной мысли, об этом мне становится так хорошо, что спустя какие-то мгновения я уже и вспомнить не могу, почему решил от неё отказаться. Бросаю взгляд на свой ролекс, сверяюсь с картой пробок и не оставляя себе шансов, визжа шинами, срываюсь с места. Это легко. Я знаю, где можно отыскать урода и знаю время, когда это лучше сделать. Главное, мне нужно успеть добраться до загородной лыжной базы до того, как он уедет на перерыв. Снег уже давно сошёл, весна в разгаре, но если верить той информации, что у меня имеется, именно там теперь проходят тренировки по стрельбе. Я успеваю как раз вовремя. Быстро переодеваюсь в удобный тренировочный костюм, натягиваю пониже на глаза бейсболку, а поверх неё надеваю ещё и капюшон. Все эти предосторожности не имели бы смысла, не будь моя внешность такой примечательной. Машину оставляю между деревьев. Листва ещё не такая густая, чтобы ту совсем не было видно, но и обнаружить её вот так, не выискивая что-то конкретное, довольно сложно. Я всё предусмотрел. Здание тренировочной базы старое, ещё советской постройки, но видно, что совсем недавно здесь проведён ремонт, заменены крыша и окна. Жаль, что у меня не было времени осмотреться. Передвигаясь незаметно, будто призрак, обхожу помещение и неподвижно замираю в тени деревьев. Мне не приходится ждать появления того, кто мне нужен долго. Он выходит из здания с четырьмя спортсменками, о чём-то говорит, что-то объясняет, размахивая руками. В глаза бросается его лёгкая хромота. Из медицинской карты Плетнева я узнал, что примерно в то время, как Олеся объявила о завершении спортивной карьеры, он подвергся жестокому нападению. Мне не слишком нравится Гурам Авдалов, у меня к этому парню слишком много претензий, а моя ревность к нему вообще вряд ли дает мне шанс оценить его трезво, но за то, что он тогда, почти полтора-десятка лет назад, переломал ноги этому уроду, я бы пожал ему руку, будь он жив». Я дожидаюсь, когда тренер останется на небольшой заросшей сочной молодой травой стоянке один и тихонько его окликаю. Кирилл, мать его, Викторович, подходит ко мне. «Да, мы знакомы?» Качаю головой, козырёк отбрасывает тень на моё лицо, и я уверен, что тот не сможет меня опознать, даже если у него каким-то чудом останется память после того, что я с ним сделаю. «Нет, но ты надолго запомнишь урок, который я тебе преподам». Наверное, до Плетнева что-то доходит. Он отшатывается в сторону, но уже слишком поздно. Я стремительным броском вырубаю его и тащу за собой в заросший парк, окружающий тренировочную базу. Впервые с тех пор, как я, будучи семилетним пацаном, отмутузил соседского мальчишку и отец выпорол меня за применение силы к заранее более слабому противнику, я бью, не способного дать мне отпор червяка». Звук ломающихся костей, его мольбы и хрипы доставляют мне садистское удовольствие. Я знаю, как убить его в одно касание, так что он даже не почувствует боли, но у меня другая задача. Я хочу, чтобы его мука была бесконечной. Только так мне станет чуточку легче. Ей нет. К машине возвращаюсь, даже не вспотев. А вот костяшки в мясо. Давно я так не рубился. Может, вообще никогда. Мешок с дерьмом даже не сопротивлялся. Да что там? У него и шанса-то не было достать меня. Я ни за что не подставлюсь. Господи, я же профессиональный, тренированный лучшими специалистами в мире боец. Это в моей покорке, в сознании, безусловный рефлекс. Я бы, может быть, и был не против хорошего удара в голову, чтобы как-то переключиться, унять душевную боль и обрести утраченное равновесие, но я просто не могу пропустить. Боль в разбитых костяшках максимум того, что мне остаётся. Нашариваю антисептические салфетки в отделении для перчаток, поморщивше, стираю сочившуюся кровь. На телефоне несколько неотвеченных. Первый, кому я всегда перезваниваю, где бы ни был и чем бы ни занимался, отец. Когда он отвечает, мне даже не приходит в голову объяснять, почему я не взял трубку сразу. не взял, потому что был занят чем-то действительно важным. Отец это понимает без слов. Привет, сын. Пытался дозвониться до твоей жены, да что-то она вне зоны доступа. Олеся, серьёзно? Хмурю брови. Угу. Я хотел спросить, когда возвращать Дамира? Хм. Ладно, дай мне пару минут. Только я отключаюсь, как телефон вновь подаёт сигнал. На этот раз звонит Олег, парень, который приставлен к Олесе сегодня. Сердце пропускает удар, подпрыгивает и словно застревает в горле. Да, Олег, что у вас? Если честно, я не понимаю. То есть, с Олесей все хорошо? Ты рядом? Она в норме. Но я стараюсь держаться подальше, потому что, кажется, она засекла меня и испугалась. Дерьмо. Я так и не сказал ей, что за ней присматривают. Забыл. Где вы сейчас? У черта на куличиках, на трассе недалеко от Иванковичей. Завожу мотор и выезжаю на дорогу, прижимая трубку к уху. Что вы там забыли? Понятия не имею, Тимурбулатович. Она просто вышла из дома, прошла через парк, будто прогуливаясь, потом увидела меня и запрыгнула на подножку уходящего автобуса. Я еле успел догнать. Тревога подкатывает к горлу. Я убеждаю себя, что ничего страшного не случилось. С ней мои люди, и всё под контролем, но У меня просто не получается взять себя в руки. Я гоню вперёд, подгоняемый всеми своими демонами. Неприметный серый Nissan, принадлежащий нашей компании, замаскированный среди деревьев, я замечаю только потому, что остаток пути еле полз, сканируя взглядом окрестности. Съезжаю на обочину. Тут же навстречу мне выходит Олег, маленький, неприметный малый, который творит настоящие чудеса во всём, что касается наружного наблюдения. Тем удивительнее, что Олеся его засекла. Может, он и не прятался особенно, думая, что она в курсе. Где она? Вон там, за деревьями, у реки. Олег не показывает своего удивления, но он явно впечатлён моим внешним видом. Я так и не успел переодеться. Да и подсохшая кровь видна на костяшках. Он подмечает всё. Тимур Булатович. Да, Олег. По-моему, она немного не в себе. Свожу брови, киваю и, глядя себе под ноги, переступаю небольшую канаву, отделяющую обочину от простирающегося, насколько хватает глаз, луга. Ноги в мягких ботинках топнут, увязают в густом чернозёме. В воздухе пахнет сырой землёй и только-только распустившейся листвой. Олеся сидит на бетонной, наверняка ещё не успевшей нагреться на робком весеннем солнце плите. Я ступаю бесшумно. тоже привычка, и она не слышит моего приближения. А я не знаю, как бы мне дать о себе знать, чтобы не испугать её. "Эй, милая", не придумав ничего лучше, шепчу я. Она вздрагивает, поворачивается ко мне, но я не уверен, что она видит. "Алесь, это я, Тимур". Её вид, её взгляд пугают меня до усрачки. Надеюсь, мой голос не дрожит, потому что это последнее, что нам сейчас нужно. Тимур Да, это я. Узнала? Да. Олеся обхватывает руками озябшие плечи и будто впервые по-настоящему видя открывающийся её взгляду пейзаж, с изумлением оглядывается по сторонам. Всё нормально? Она опускает ресницы, вцепляется в ткань лёгкой куртки так, что белеют пальцы и молчит. Лишь по тому, как судорожно дёргается её кодык, я понимаю, что она пытается мне ответить, но просто не может. физически. Эй, Алиса, ну же, девочка, иди ко мне. Тяну её за куртку, заключаю в объятия, прижимаюсь губами к волосам, тычусь носом. Ей плохо. Так плохо, что это всё вокруг неё будто плотным туманом сгущается и затягивает в свой эпицентр. Её, меня. Укачиваю её в своих ладонях, мысленно ругая себя, на чём свет стоит. Как я мог не заметить, что передавил? Как я мог не увидеть, что она, такая закалённая и несгибаемая, просто сломалась? Как мы здесь очутились? Что? Я не помню, как мы здесь очутились. Касанием пальцев заставляю Олесю поднять голову. Веду по её прохладной щеке, чувствую, как моё сердце становится с каждой секундой всё больше от переполняющих меня чувств. Ты ничего не помнишь? Нет. Я знаю, что такое бывает, когда с людьми случается стресс. Они просто уезжают куда-то, а потом ничего не могут вспомнить. У этого явления даже имеется своё название, но я не могу его вспомнить. Да и какое это к чёрту имеет значение? Главное, что она здесь, со мной. Главное, что с ней ничего не случилось. Ничего, моя хорошая, это ничего. Олеся кивает, закусывает губу, и мы стоим так, бог знает сколько. Я, нашёптывающий ей всякие глупости, беспорядочно целующий её губы, волосы, плечи, она, вцепившаяся в меня, будто я её единственный якорь. И всё вроде бы хорошо, пока я не понимаю, что хочу быть для неё кем угодно, но только не якорем. Пока я не понимаю, что люблю её, люблю так сильно, что всё это время, всё это чёртово время и не дышал, пока её не увидел. Осознание этого ударяет по мне с такой силой, что я покачиваюсь, стискиваю руки сильнее, будто боясь, что если разожму их, навсегда её потеряю. И далеко не сразу понимаю, что она изо всех сил пытается вырваться. Что такое? трясу головой. Пойдём, скорей, пойдём же. Задерживаю хрупкую ручку в ладони, трасса там, сеплю я, не сводя с неё глаз. Трасса? Угу. Алеся обхватывает голову ладонями. Так, ладно. С тем, как мы тут очутились, я разберусь потом. Да что случилось-то? За мной следили. Я думаю, это люди Алана. Наверное, ты мне не веришь, но я клянусь, что невысокий, невзрачный, редеющие волосы. Откуда ты знаешь? Запрокидываю голову к чистому весеннему небу и выдыхаю. Пойдём в машину. Я тебе всё объясню. И больше ничего не бойся. Никогда, слышишь? Я слишком люблю тебя, чтобы позволить кому-то тебя обидеть.